под покровом рождественской ночи тем временем зима всё более овладевала островом щедро посыпая его колючей ледяной крошкой снег всё падал и падал прекращаясь на несколько часов словно беря передышку а затем вновь укрывал пласт за пластом окрестности и дома из окон куда ни глянь всюду открывалось бескрайнее белое пространство Кое где проглядывали скалы и тёмные силуэты деревьев, а океан у этих берегов никогда не замерзал, но мимо маяка то и дело проплывали голубые льдины всех размеров, одна из тех угроз, с которой вынуждены мириться рыболовецкие шхуны и корабли. Северо-западный ветер мог дуть неделями, превращая прибрежные скалы в обледенелые нагромождения. Попытаться преодолеть их было истинным самоубийством, так что местные жители старались обходить их стороной и избегали пользоваться узкой тропой, что шла вдоль океана у края густого леса. Суровые бихты и ели многочисленными рядами возвышались то там, то здесь, единственные зелёные пятна среди бесконечной снежной пустыни. Их пушистыми лапами Гражане украсят свои жилища над дверями и каминами, чтобы отогнать злых духов. Терпким древесным запахом потихоньку наполнялись дома. Свежей смолой пахли нарубленные ветки и дрова, припасённые заранее предусмотрительными островитянами. В свои почётные места занимали сосны и ели, что вскоре украсят бусами, конфетами и шарами. Самыми красивыми и дорогими считались стеклянные с бисером. Их дарили в знак процветания и хорошего грядущего года. Марина, как и все хозяйки Троваса, готовилась встречать Рождество. Она украсила все комнаты еловыми ветками и спрятала подарки, чтобы порадовать близких. Что и говорить, особенно ей хотелось порадовать Димитрия. который наконец успокоился. Она чувствовала это всем сердцем его плечи, когда она прикасалась к ним, уже не каменели. Он позволял ей обнимать себя, правда, не слишком крепко. Сам Дмитрий объяснял это тем, что боялся прижать её к себе слишком сильно. Живот у Марины стал такой большой, что она еле передвигалась по дому Ковыляева. Я словно гусыня которую приготовили к празднику. Дело наживалось она, но глаза её так и светились от счастья. Роды должны были случиться в конце следующего месяца, так сказал её муж. Значит, так оно и будет. У нас будет малыш, а потом ещё. Эта мысль не давала ей покоя, заставляя улыбаться ни с того, ни с сего. мысль, которая придавала ей бодрости и уверенности, от чего она носилась с утра до позднего вечера, стряпая, убирая, зашивая, помогая Дмитрию, если он ей позволял. Как же замечательно, что их отношения пришли в равновесие. Она привыкла ко всему и стерпела бы гораздо больше, если бы он оставался рядом. В предыдущее Рождество собирались встретить в усадьбе Антония. Сам Дмитрий попросил её об этом. Мол, сестра слишком много и перенесла, и у них с мужем договорено, что для детей в первую очередь будет хорошо, если праздник пройдёт в большом семейном кругу. Марина ещё испытывает чувство вины за то, что утаила от Дмитрия измену Антония. подумала, что это и в самом деле неплохая идея. Главное, что конфликт был исчерпан, и стороны решили пойти на мировую, что не могло не радовать. Хватит трагических сцен, слёз и претензий. Когда состояние Софии, которое сам Диметрий находил удручающим, внезапно улучшилось, он воспринял это как долгожданный добрый знак. Всё-таки его методы сумели воздействовать на неё. Ведь он не прекращал думать о сестре, даже находясь вдали от неё. Его София стала прежней. За несколько дней до Рождества Марине вздумалось вымыть весь дом так тщательно, будто от этого зависела чья-то жизнь. Едва закончив с первым этажом, она очень торопилась. Марина заохолола, и схватилась за живот, прислонившись к перилам лестницы. В таком положении, всю бледную, её и застал Дмитрий, который отлучался из дома. Проклиная её активность, он подхватил её, пока она слёзно причитала, хватаясь за его рубашку. Ему хотелось накричать на неё, обозвать последними словами, но он сдержался. Она и так была слишком напугана. Спаси нашего ребёнка, повторяла она, тяжело дыша. Спаси его. Не думай обо мне. Капли пота струились по её лицу и шее, теряясь в складках хлопчатобумажной блузки. Тут Дмитрию всё же пришлось прикрикнуть на неё, а заодно и на Урсулу, которая стирала бельё в прачечной, и потому не застала хозяйку с ведром и тряпками в самом начале уборки. Иначе бы, конечно, не позволила ей этого. А теперь, войдя в дом почти одновременно с хозяином, побледнела так же, как и сама Марина. Уложив Марину на кровать, он проворно обследовал ее и влил в рот целую склянку одного из настоев, что держал под замком. Диметрий велел ей успокоиться, укрыл одеялом, приоткрыв створку окна, чтобы в комнату вошёл свежий воздух. "Даже спокойнее, не переживай так", увещевал он её. Она глядела на него круглыми от страха глазами, толком не в состоянии слушать его. "Я пытаюсь", проговорила она, запинаясь. "Но не могу. Мне страшно. Ещё бы" Как тебе могло прийти в голову заниматься уборкой? Она зажмурилась. Я знаю, ты прав, прости. Скажи мне, что всё хорошо, пожалуйста. Ему так и хотелось проучить её, но он нехотя ответил, что угроза миновала. Злишься? тихо спросила она. Марина, это было очень глупо с твоей стороны. Ты не подумала, чем это могло закончиться? Она отчаянно закивала. «Прости», — повторила она, — «я все время делаю что-то не так». Дмитрий обхватил голову руками, а затем посмотрел на жену. «Пообещай, что ты не будешь делать ничего подобного. Я не могу сидеть около тебя, чтобы предотвратить такое». Боль, что накрепко вцепилась острыми когтями, уже понемногу отпускала Марину, и ей, наконец, — Удалось успокоиться. Приступ страха миновал, и теперь она испытывала лёгкое тянущее ощущение внизу живота. Дмитрий заверил её, что это пройдёт, но схватки будут иногда проявлять себя. Считай, что это небольшое испытание перед настоящими родами, сказал он. Лёгкие спазмы могут повторяться, но это нормально, только если не хочешь преждевременных родов. Не старайся удивить меня разнообразием обедов или горой наглаженного белья. Я никогда не придавал этому большого значения, хотя поверь, признателен тебе за старание. Надеюсь, ты меня услышала. На самом деле, её положение было не слишком хорошим. Он лишь не хотел лишний раз пугать её. Но теперь о праздновании Рождества на ферме не могло быть и речи. Марине лучше было оставаться дома. Ему и самому не хотелось расстраивать сестру, ведь грядущее событие было крайне важным для неё. И всё же, это его ребёнок, и Марина занимала уголок в его сердце. Кто знает, может, она займёт его целиком? Только он не знал, когда это случится. К его облегчению сестра сразу дала понять, что ничуть не сожалеет. «Ты не расстроена?» — уточнил он на всякий случай, когда они встретились. София навестила Марину, чтобы справиться о ее самочувствии, а потом Диметрий увел ее, чтобы поговорить. Она удивленно посмотрела на него. «Что ты, дорогой? Ничуть!» Уверена, Антоний тоже не станет возражать. Он ведь все понимает. Диметрий поднес руку к ее прическе. Я аккуратно поправил выбившийся локон. Ты представить себе не можешь, как я рад, что всё разрешилось благополучно. Я имею в виду твоё душевное состояние. Несмотря на прочее, ты пришла в себя, и я готов поклясться, что ты ещё никогда так хорошо не выглядела. София рассмеялась. Стоило пережить всё это, чтобы услышать подобный комплимент. Но ты прав. Кажется, я действительно счастлива, несмотря на предстоящий развод. Я будто стояла перед глубокой пропастью и уже готова была туда прыгнуть, но этого не случилось. Благодаря тебе и детям я будто очнулась от страшного сна. Поверь, и Дмитрий верил ей, как делал это всякий раз, когда она становилась такой открытой и сияющей. Утро накануне Рождества выдалось ярким и солнечным. Небо казалось недосягаемо высоким и прозрачным. Оно переливалось оттенками белого, голубого и синего, отчего им хотелось любоваться бесконечно. Горожанам даже показалось, что внезапно нагрянула весна с ее оттепелями и капелями, но ударивший затем колючий мороз сразу разуверил в обратном. Приходилось подстраиваться под капризы природы, что, впрочем, не было. Было ни в новинку. Целый день на городской площади шли гуляния и бойкая ярмарочная торговля. Неужели всё образуется, спрашивал себя Дмитрий, пробираясь сквозь гудящую толпу. Он навещал старую Агату, ту, что заменила ему мать. Он даже не заметил, как быстро у неё появились новые морщины, а волосы совершенно побелели. Каким счастьем загорелись ее добрые глаза, стоило им встретиться. Ему стоило приходить к ней чаще. Тетя Агата была достойна его внимания и любви. Он станет таким, каким она хотела его видеть. Так и будет, непременно. Он уже дал себе за рог, что их жизнь пойдет по-иному. Да и София вскоре станет свободной от тяжелого груза прошлого. он обязательно поможет ей в этом. Возможно, ей стоит заняться строительством нового дома для себя и детей. Это отвлечёт её от случайных грустных мыслей. А может, его сердце неровно забилось. У них должно хватить средств на один общий дом около маяка. Так. А старый дом снести или оставить для гостей? Или, скажем, открыть там собственную больницу, он будет помогать людям, как и прежде. Его мозг лихорадочно заработал. Он уже представил, как заговорит с сестрой, как обрисует в красках их новые возможности. Новый чудесный, очень уютный дом, высокая двускатная крыша, два этажа, просторные комнаты, несколько каминов, обязательно хороший дубовый пол и новая мебель. Дети Софии и его будут расти вместе. Как же они будут счастливы. Одной рукой он держал большой пакет со свёртками и чуть ли не впервые радовался, как ребёнок, представляя, как весёлые ребятя с визгом бросятся, чтобы вскрыть хрустящую бумагу и огласить зал воплями восторга. А ещё он должен зайти к плотнику, чтобы убедиться, что новая кроватка готова. Она должна была получиться по-рождественски нарядной для будущей новорожденной. Он знал, что это будет девочка с крошечными розовыми пяточками. По тем указаниям, что получил плотник, кроватка должна быть с замысловатыми узорами, птицами и цветами. Марина станет прекрасной матерью. Она рождена для подобной роли. Дмитрий был уверен в этом. Тут даже не нужен был его дар, чтобы понять это. Он огляделся, вдохнув полной грудью. Мороз чуть обжигал лёгкие, но дышалось легко и свободно. И то верно, что день выдался волшебный. А что уж говорить о предстоящей ночи сегодня, он это точно знал. Тот самый переломный миг, когда жизнь потечет совсем на иной лад. Когда он вошел в дом, его встретил шум, доносящийся со стороны кухни. Мимо пробежала Урсула, вся красная и запыхавшаяся. Деметрий поинтересовался, прибыл ли кто из гостей. И словно в ответ на вопрос из гостиной вышла его сестра. Легкий шелк цвета льда скользил по фигуре. оптека её как вода тонкие обнажённые руки в тяжёлых серебряных браслетах взметнулись вверх софия поправила колье которое словно змейка обвивало шею от линии подбородка до ключиц как я тебе раздался какетливый вопрос хотя было очевидно что она сама в полном восторге он наклонился и поцеловал её в щёку безупречно Как всегда, он подмигнул ей. Она подвела глаза, отчего они казались огромными, на какой-то миг в них блеснула молния, но затем они вновь обрели свою очаровательную мягкость. "Антоний скоро будет", сообщила она тоном, который должен был прозвучать как можно более равнодушно, но это ей не слишком удалось. И чтобы сместить центр внимания, она поспешно добавила, что дети в гостиной и уже который раз спрашивают, где могут быть подарки. Я велела им быть хорошими детками и ждать, заключила она, двигая плечами, от чего серебряные украшения на ней сверкнули. Вот и хорошо, произнёс он, показывая на пакеты. Мне нужно, чтобы ты отвлекла их. Пока я спрячу все подарки. Зайдя на кухню, как он и предполагал, он увидел Марину в обычном домашнем платье. Фарту каптягивал её большой живот, и казалось, ещё немного, и он перевесит всю эту маленькую хрупкую женщину, и она свалится вперёд под его тяжестью. Но не такая была Марина. Кажется, я люблю её всё больше, подумалось ему. И мысль эта показалась ему одновременно пугающей и чудесной. Дмитрий подошёл к ней ближе, и широкая, хотя и робкая улыбка осветила её круглое лицо. "Разве я не говорил, чтобы ты была осторожнее", сказал он, пытаясь сделать строгий вид. Но это не вызывало должного действия. "Говорил", прозвучал ответ. "Но я не поднимаю ничего тяжелее миски" Я бы не посмел от тебя ослушаться. Что это? В ее голосе прозвучала ирония. Он даже опешил. Беременность и предстоящее рождение ребенка сделали ее гораздо смелее. Он понимал причину этой смелости. Все это должно было объединить их. Дмитрий сделал вид, что не заметил ничего подобного. — Надеюсь на твое благоразумие. Марина состроила игривую рожицу и бросила взгляд в окно. Солнце село, ох, добавила она, поёжившись. Линия горизонта словно красной краской вымазана. Ещё одна снежная буря. Дом крепкий, хотя и не новый, но ты не переживай, постарался успокоить её муж. Что и говорить, в этих словах не было лжи. Их дом вытерпел немало бурь, И можно было не сомневаться, что он простоит ещё долго. Нужно было переодеться и встречать гостей. Чёрный костюм смотрелся достаточно элегантно, как и белая рубашка, которую не так давно предусмотрительно купила Марина. Отражение в зеркале понравилось ему, хотя он терпеть не мог рассматривать себя. Дмитрий затянул узел, и тут он осознал, что весь сегодняшний день Он подавлял чувство неясной тревоги. Возможно, он был взволнован предстоящим разговором с сестрой и женой. Что они скажут, если он предложит им жить вместе, как большая и дружная семья? Он понимал, что Марина будет против. Ведь она уже вошла в роль хозяйки их дома, и даже с её уступчивым характером ей будет нелегко это принять. в общем, как и Софии, тем более и Софии. Но у него уже созрели соображения и на этот счёт. Дом можно разделить, и при желании они могут встречаться, скажем, в общей столовой или гостиной. Ему не хотелось бы, чтобы его сестра и жена начали ссориться из-за того, какого цвета должны быть портьеры или краска на стенах. Ему лишь хотелось объяснить им, что жизнь вместе станет безопаснее. Где-то внизу послышался приглушённый смех и голоса. София встречала гостей. Дмитрий снова поправил галстук, стараясь не обращать внимания на растущую тревогу, которая словно червь настойчиво подтачивала его изнутри. Только от них самих зависит их личное счастье. И он сделает всё, чтобы ничто больше не потревожило их на этом свете. В гостиной уже разносили напитки. София чувствовала себя как рыба в воде. Устраивать приёмы и быть в центре внимания, казалось, было её прирождённым умением. Она много смеялась и шутила, легко меняя тему разговора. Сначала могло показаться, что некоторые гости несколько смущены, Прошло не так много времени с тех пор, когда весь город перешёптывался о разводе в их семье. Но София выглядела так, будто не было ни настороженных взглядов, ни пространных вопросов о её самочувствии. Она веселилась, была мила и непосредственна. Дмитрий не мог не восхищаться ею, силой её духа и способностью столько сносить удары судьбы. Окружённая стайкой подруг, София без сомнения превосходила их всех. И дело было даже не в красоте или её чудесном платье, хотя несомненно она выглядела как милая снежная фея. Дмитрий знал, что внутри её горит яркое солнце, огромная звезда, спрятанная в глубинах её существа, свет, который преображает её и подпитывает ту силу, что делала сестру такой особенной. И теперь, когда этот цвет снова обрёл свою силу, ей невозможно было противостоять. Именно поэтому гости вовсю смотрели на неё, следили за её движениями, жестами, часто даже непроизвольно, ловя её взгляд, слушая её, узнавая заново. От неё невозможно было отвести глаз. Иди, Дмитрий, любовался бы ею, но в гостиную вошла его жена. Она наконец закончила трудиться на кухне и поручила Урсуле накрыть праздничный стол. Теперь на ней было широкое платье янтарного цвета, которое скрывало очертания живота. Её прежний низкий узел, в который она укладывала волосы, исчез. Вместо этого её головку украшала затейливая причёска, которую она собрала из нескольких кос. И пусть она многократно уступала Софии в величии и красоте, но она невольно обращала на себя внимание кроткой привлекательностью черт её добродушного и спокойного лица. Даже София почувствовала скрытую уверенность, что таилась в этой маленькой женщине, и она не могла не уважать её за это, хотя и ощутила странное необъяснимое чувство которое можно было бы назвать неприязнью. Тем не менее, София сделала шаг навстречу Марине и заключила её в объятия, как обычно смеясь, ни на мгновение не выдав своих истинных чувств. Марина аккуратно высвободилась из объятий Софии, выдав это за смущение, встала рядом с мужем, приглашая к праздничному столу. Дети, которые носились с радостным смехом по коридорам, комнатам и залам, теперь устроились на полу у камина, поедая конфеты. А где Эрик спросил Дмитрий, не увидев среди играющих детей племянника. София чуть обернулась. Он с отцом приедут чуть позже. Должно быть, покупают подарки. Что-то в выражении её глаз насторожило его, хотя она Во всю старалась смотреть открыто и весело. Дмитрий замедлил шаг, коснувшись руки сестры. Она немного сжалась, но тоже пошла медленнее. Её пальцы вцепились в широкий браслет, чтобы потом начать крутить его вокруг кисти. Это нервное внезапное движение выдало её. Дмитрий мягко положил ладонь на её руку, чтобы остановить это. Выражение ее лица окаменело. Он поехал к ней и взял ребенка с собой. Познакомиться. Понимаешь, пока что с одним. Да и ей это сразу ни к чему. Трое, вот это да, трое чужих детей. Хух, гораздило связаться с женатым. Бедняжка Ханна. И снова этот смех, чуть более громкий, чем обычно. — Понимаю, — нежно произнес он, — Это должно было случиться в любом случае, и ты должна тоже это понимать. Она отчаянно закивала. Ты прав, я знаю, просто я с трудом привыкаю к подобной мысли. Это даже не то, что Антоний с ней, а мои дети. Хотя я знала, знала. София закрыла лицо руками на несколько секунд, но потом отбросила руки и вновь засияла своей душой. искромётной улыбкой. "Ну, что же это я причитаю? Всё ведь хорошо, правда? У нас праздник". Она засмеялась, хотя и натянуто. Эта улыбка так и застыла, словно приклеилась к ней. "Прошу, садитесь к столу", объявила Марина, и присутствующие с удовольствием подчинились. Жёлтый свет от горящих свечей отражался сотнями искр и бликов от женских украшений, столового сервиза и стеклянных бокалов. Марина предложила прочесть молитву и произнести слова благодарности всем присутствующим. Её голос был тихим, очень спокойным, даже умиротворяющим. По традиции поблагодарила и духа Рождества, и всех невидимых жителей, что сотни лет незримо присутствовали в каждом доме, и тех, кто прячется в лесной глуши, у торфяных болот или на перекрёстках дорог, пугая случайных путников, являясь то в виде сгустков теней, то мелькающих огоньков, видя, как Марина распоряжается подачей блюд, указывая Урсуле, что принести или подать. Как она ведёт себя, обращается к гостям? Дмитрий вдруг понял, что его идея об общем доме терпит поражение. За её смиренностью скрывалась железная решительность, и даже если он настаит на том, чтобы строить такой дом, она будет оскорблена до глубины души. Как поговорить с ней и заверить в его благих намерениях? А, София, Она никогда не согласится на роль второго плана. Это просто не в её характере. Нет. Он обязательно что-нибудь придумает. Одно лишь время ему поможет. Разговор за столом прерывался одобрительными фразами в адрес хозяйки. И тут Дмитрий был согласен. Марина постаралась от души. Ей было чрезвычайно важно произвести хорошее впечатление и самое главное заставить его поверить в то, что когда-то он сделал правильный выбор. Он понял, как не просто ей приходилось все эти годы раз за разом доказывать это, сражаться за его внимание не на показ, не открыто и агрессивно, но именно так, тихо и, казалось бы, незаметно. Ведь он давно привык к чистому и наглаженному белью, порядку во всех уголках их дома, аккуратности его собственной одежды. Лёгкий беспорядок мог быть только в его лаборатории, но такой, что только он знал, где и что лежит. Он по-прежнему не допускал туда Марину, и трогать там что-либо ей не позволялось, не потому, что он не доверял ей, а для того, чтобы обезопасить её. ведь прозрачная жидкость в банке или желеобразная паста в порошке могли оказаться сильнейшим ядом попав на незащищённую кожу они могли вызвать сильнейший ожог а в открытую ранку смерть дмитрий не слишком поддерживал беседу он больше наблюдал и слушал под ритмичное звяканье вилок и ножей и звон бокалов а ведь у нас есть граммофон вспомнила Марина просияв И в гостиной зазвучали музыкальные пьесы. Вокруг задвигались пары, неторопливо огибая стол и тяжёлые кресла с широкими дубовыми подлокотниками. Дмитрий решил, что жена будет рада, если он пригласит её на танец. Её руки чуть дрожали, но он чувствовал, как она счастлива. Она склонила голову ему на плечо, доверчиво прижимаясь к нему животом. там был его ребёнок крошечная девчонка скрестившая ручки и ножки в материнскую тробе замёршая в ожидании волшебного мира рождения что-то перехватило его горло и он вздохнул как можно глубже чтобы унять волнение марина подняла на него чуть удивлённые глаза всё хорошо шупнул он ей и чтобы порадовать её добавил к этому ужину позавидовал бы любой король она так изорделась уткнувшись в его плечо танец закончился и она неохотя выскользнула из его рук пригласи и софию тоже бросила она ему перед тем как отойти в сторону она дала ему понять что знает как ему дорога сестра и каждый миг проведённый с ней важен ему как глоток воздуха Однако, прежде чем Дмитрий подошёл к Софии, где-то послышались шаги и прозвучал мужской голос. "Антоний с Эриком приехали", объявила она, улыбаясь как можно шире. Эта улыбка бросилась всем в глаза, кто в этот момент посмотрел на Софию. Всем без исключения она показалась задумчивой и такой вымученной, что многим сделалось неловко. Мысли о празднике тут же померкли. Хотелось занять какое-нибудь место в гостиной, чтобы не видеть, как станут общаться люди, что прежде обожали друг друга, а теперь вынуждены делать вид, будто ничего страшного не произошло. Вместе с Антонием в гостиную ворвался какой-то холодок, не только потому, что он пришёл с мороза. Он чувствовал, что пришёл на чужую территорию, хотя и был приглашён. Однако законы гостеприимства были не приложены. Идеметрий, пожав ему руку, налил бокал мадеры, который тот выпил одним залпом. Эрик с визгом бросился к матери, чтобы крепко обхватить её шею своими ручонками. "Простите, что задержались", сказал Антоний, не сводя глаз с Софии. Ему не хотелось признавать этого, но выглядела она будь она не ладно, великолепно. Конечно, он не мог показать этого, потому он поспешно отвернулся, хотя его так и тянуло смотреть на струящийся светло-голубой шёлк на её груди и бёдрах. Она, конечно, заметила то, как всё в нём откликнулось на её красоту, и теперь несомненно наслаждалась своим небольшим триумфом. Раздражение против неё снова зашевелилось в нём. никогда никогда ему не стоит забывать что скрывается за этой показной смиренностью вот сейчас она снова глядит на него с вызовом антоний со свистом втянул воздух в грудь хорошо что гостей много и можно говорить по очереди со всеми хотя гости уже заметили что между супругами вновь возникло знакомое напряжение И всячески старались отвлечь их внимание на себя. Разговоры велись о собранных урожаях, лошадях, грядущих планах, о том, как можно провести остаток зимы. Трамофон продолжал играть разнообразную музыку, то светлую, то грустную или быструю и медленную. София оживлённо болтала обо всём на свете, также переключаясь с одной темы на другую. Ее смех раздавался чаще, чем у других, будто она собиралась выиграть приз за самое веселое поведение среди присутствующих. Ее бокал то и дело наполнялся вином, которое она пила словно в воду. Она должна была давно опьянеть, но то ли вино было довольно слабое, то ли София перестала быть подверженной зелью Диониса, но только речь ее была все еще четкой и понятной. Танцы продолжились и после десерта, когда вынесли торт, над которым колдовала Марина весь день, начиная с раннего утра. «Ну же, потанцуем!» — спросила София у Антония, касаясь его краем шелкового платья. «Напоследок, все-таки мы еще женаты. В честь нашей новой жизни и перемен к лучшему дети будут очень рады». Он открыл было рот, чтобы спокойно и вежливо отказать ей. Но тут он заметил, что Эрик внимательно смотрит на них с выражением наивного ожидания в чудо. — Папа, — спросил он у него сегодня, когда они покинули дом Ханны, — мы теперь будем жить у этой женщины. Антоний не решался ответить ему правду. — Не обязательно. Тебе понравилась Ханна, ведь так... Эрик нахмурился. У неё нет игрушек, и она пахнет совсем не так, как мама. Ну, Антоний выдавил из себя короткий смешок. Игрушек мы накупим, а маму ты будешь видеть так часто, как захочешь. Мальчик насупился. Я хочу жить только с мамой, с моим братом и сестрой. Папа, а ты останешься с нами? Антоний снова замялся. отгадать своему сыну, ему казалось очень трудным, не то что его матери. Поэтому сейчас, когда взгляд Эрика становился обличающим, он не мог этого вынести. Хорошо, процедил он. Один танец. Он боялся смотреть ей в лицо, чтобы не попасть под удар до боли знакомого ему взгляда, пронзающего и одновременно обволакивающего. того, от которого он не имел, и будто падал камнем к дну глубокой реки. Но глянув на неё чуть исскоса, он понял, что София смотрит отсутствующим взглядом куда-то поверх его плеча. При этом она вновь выглядела задумчивой, почти мечтающей, словно её мысли носились где-то очень далеко. Незапно для себя самого он прервал молчание, Эрик переживает, он очень любит тебя. Её лицо прояснилось, но взгляд так и остался устремлённым вдаль. И я люблю моего мальчика. Это чудесный ребёнок. От её тела шёл опаляющий жар, что пьянил его когда-то. Держать руку на её талии было невыносимо. Безумная мысль пронеслась у него в голове. Можно ли порвать этот шёлк одним быстрым движением? Он представил, как голубой шёлк падает вниз и горкой ложится на её ступни в изящных туфельках. Он должен был немедленно пресечь это наваждение. Ханна тоже так считает, вырвалось у него. Она любит детей. У неё хороший дом и большое сердце. Хрупкой ладонь, которую он сжимал, стало холодный, будто вся кровь разом схлынула куда-то из её тела. На скулах Софии разгорелись алые пятна. Она разжала губы, чтобы что-то сказать, но не смогла. Глаза стали огромными и чёрными, как у кошки, что замерла перед прыжком, охотясь на пичушку. На секунду он пришёл в замешательство и даже испугался, что её сейчас хватит удар. София та Неизбежно, мы ведь условлились, прошу тебя. Она вся окаменела. Это длилось несколько секунд, что показались ему вечностью. А потом она внезапно вся обмякла, её плечи затряслись мелкой дрожью, а рот искривился. София разразилась смехом. Он прозвучал неожиданно, так внезапно, что Антоний сам отарапел. "Антоний рассказал мне уморительную историю", восклицала она. обращаясь к присутствующим, которым тоже не понравился этот резкий и внезапный смех. Извините, если это напугало вас. Я не сдержалась. Она выглядела такой радостной, что Антонию вновь сделалось не по себе. На последней ночи их танец закончился. Им не терпелось разойтись в разные стороны, терзаясь присутствием друг друга. "Но нет", подумалось ему. Я всё же поступаю правильно. Время всё поправит. А давайте-ка разделимся ненадолго, как бы шутя произнесла Марина. Мужчины найдут в соседней комнате сигары и бренди, а мы с вами, милые дамы, спокойно поговорим. Предлагаю выпить чаю. Все вздохнули с некоторым облегчением. Чай и бренди показались всем замечательной идеей. Перед тем, как покинуть гостиную, Дмитрий бросил взгляд на сестру. Вновь это выражение лица, настороженное и задумчивое. Он увидел, что она поддаётся собственным терзаниям и почувствовал всем своим существом невероятное напряжение, что сковало её тело. Дмитрий испытал сожаление от того, что ей приходится проходить подобное испытание. И о чём он думал, когда согласился устроить совместный рождественский ужин? Всё, о чём он должен был сейчас заботиться это сестра. Короче, он сразу попытался добавить и жена, но в эту самую минуту Марина выглядела довольной и здоровой, когда как София? Для чего ему эти муки? Ему захотелось оборвать собеседника на полуслове. вытолкнуть всех вон и самое главное избавиться от виновника страданий его любимой сестры если антоний чувствовал себя немного неловко когда как он был виновен в её бедах то софия сгорала в собственном маленьком аду дмитрий мог поклясться всем чем угодно что ощущал душевную тоску что чёрной волной выплёскивалось из её сердца Кажется, он сильно побледнел, потому что кто-то спросил его о самочувствии. Этот вопрос был задан очень участливо и искренне, поэтому Дмитрий поблагодарил и успокоил короткой фразой про бессонницу и пациентов. Ничего. Сейчас два глотка брэнди, и он снова вернётся туда. Он ощущал почти физическую потребность быть сейчас рядом с Софией. Он готов был поделиться с ней всеми своими качествами и силами, лишь бы она воспрянула духом. Как и прежде, когда он понимал, что нужен ей, он забывал обо всём и всех. Поглядывая на часы, Дмитрий даже почувствовал некое подобие досады от чего минутная стрелка движется так неторопливо. Сейчас ей нужно ускорить свой бег. Пусть этот ужин закончится, пусть все разойдутся. Они едины, они часть одного целого. София. Все эти мысли вихрем пронеслись у него в голове. София же устроилась на диванчике, рассеянно глядя на играющих на противоположной стене детей. По её лицу порой пробегала какая-то тень, отчего глаза приобретали странное, почти дикое выражение. Беседа продолжилась, но текла уже не столь непринуждённо. Никого не покидала мысль, что они лишние в этом доме. Чай поспешно выпивался, позвякивали ложечки и блюдца, будто напряжение, что исходило от Софии, передалось и остальным. Возникало желание извиниться, конечно, весьма любезно сослаться на внезапные дела, лишь бы не испытывать подобной неловкости. Находить темы для разговора становилось труднее, и дамы делали вид, что интересуются тонкостями ведения домашнего хозяйства Марины, хотя сейчас с большим пылом обсудили бы предстоящий развод Софии. Однако в присутствии хозяйки дома это не представлялось возможным. Подали несколько новых блюд, а Дмитрий разлил вино. Звон бокалов оповестил о добрых намерениях гостей, пожеланиях счастья и удачи. Мир этому дому. Обычное пожелание, что звучало повсюду, если собирались гости. Да и когда чужак стоит ему приступить порог, произносил эту фразу, все понимали, что он пришёл не со злом, потому что нарушить законы гостеприимства равно как и предать доверие тех, кто пустил тебя под свой кров, было непростительным святотатством. Ко всеобщему облегчению ужину удался гораздо лучше, чем ожидалось. Если и возник момент, поверкший кого-то в уныние, то он вскоре миновал. Шуршание патефона, рисковатые звуки музыки не могли лишить удовольствия вновь закружиться в танце. а затем позвали просоединиться к карточной игре, играя, шутя, на пирожные или маленькие обещания. «Пожалуй, уложу детей спать», — внезапно объявила София, покидая свое место за столом. Они, бедняжки, уже утомились. Дети, правда, не горели желанием отправиться спать, особенно Петр. Мать мягко пожурила их за непослушание, И подхватила на руки Веру. Ну же, идём. Эрик доверчиво улыбнулся. Мама, я думал, мы дождёмся полуночника. София чуть дотронулась до кончика носа сынишки и прошептала, что полуночник не является непослушным детям. Но если они сейчас же улягутся в кроватки, то он непременно явится им во сне. И тогда они смогут попросить любой сон, какой пожелают. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Эрик. «А какой он, полуночник! Идемте, и я вам все расскажу». Поняв, что от матери они ничего больше не добьются, мальчики чуть понурили головы, но послушно затопали вслед за ней. Всем давно хотелось поймать невиданное существо, что награждало волшебными снами послушных детей. Пётр считал, что стоит ему поймать полуночника и посадить его в клетку, как все станут ему завидовать. Сейчас, глядя на Софию в окружении малышей, Антонис с некоторой тоской подумал, что они всё более становятся похожими на неё. Казалось, её образ будет Тяготеть над ним до конца жизни. Но он твердо пообещал себе, Что это не помешает его новому счастью. Держа Эрика за руку, София неторопливо поднималась по лестнице. Под ее поступью тихонько поскрипывали ступеньки. Вера склонила головку ей на плечо, Что-то сонно лепеча. А Петр держался за юбку, Не переставая твердить, что он намерен спать, дождаться того мгновения, когда явится полуночник. Но тогда, мой дорогой, ты не увидишь свой волшебный сон, заметила София. Мальчик задумчиво положил палец в рот. Ничего, мама. Пусть Эрика и Вера увидят свои чудесные сны, а мне бы глянуть, как явится он. Я давно мечтаю об этом. Если тебе чего-то очень хочется, то так и будет. Увидишь Детская комнатка встретила их тишиной и полумраком. Петр крепче вцепился в шуршащую ткань платья Софии, но та ласково пожурила его: "Ну что ты, мой дорогой? Испугался? Не надо. Слышишь, как тут тихо?" Она осторожно положила Веру на кроватку и нащупала в ящике спички, чтобы зажечь два ночника. Вспыхнувшее пламя свечей в пузатых стеклянных банках озарило комнату слабым светом. Петер сразу ослабил хватку и отпустил юбку матери. Видишь, ничего страшного. В углах никого нет. На всякий случай Петер и Эрик заглянули под кровати, но обнаружили там лишь брошенные игрушки. А теперь, мои дорогие, переоденемся. И я... Расскажу вам одну сказочную историю. Двигаясь между кроватками детей, София говорила и говорила, а её голос звучал умиротворяюще и ласково, постепенно переходя на шёпот, под который в стекло той дела бились крошечные снежинки, прилипая к нему. Свечи горели неровно, потрескивая, от чего подёргивались тени на стенах. Мамочка Вдруг произнёс Эрик: "Я хочу жить с тобой и с папой. Мне больше никто не нужен". Он протянул свои ручонки к Софии: "Обними меня, пожалуйста". "Мой дорогой", её голос так и задрожал. Она запнулась, чтобы не закричать, и поднесла кулак к рту. Она вцепилась зубами в кожу так сильно, что ощутила на языке солоноватый привкус крови. Но вспыхнувшая телесная боль показалась ей незначительной по сравнению с тем, как невидимые железные клещи терзали её изнутри. Потом София бросилась на колени перед кроваткой, где лежал сын. Она обхватила его руками, всего целиком, осыпая его поцелуями. Плечи её сотрясались словно в конвульсиях. Мы будем вместе, обещаю. И я люблю тебя. больше жизни, понимаешь? он кивнул. Если мама дала такое обещание, значит, нужно ей верить. Мама никогда не обманывала его. Оживление, что царило в гостиной, заметно убавилось, и большая часть гостей неспешно покидала дом, благодаря за праздничный вечер. От усталости Марина готова была свалиться с ног, но ей удавалось сохранять приветливый вид гости ни в коем случае не должны были почувствовать себя лишними но самое главное было то что димитрий был достаточно внимателен к ней а благодарность в его глазах придавала ей сил она не могла расстроить его хотя он и посматривал на неё с беспокойством и спрашивал о её самочувствии марина не нашла в себе мужества признаться, что утомлена. И теперь, когда все начали расходиться, и Дмитрий, и Марина вздохнули с облегчением. Антоний сидел у камина, вытянув ноги. Он размышлял, стоит ли поговорить с Софией сейчас или оставить разговор до утра, когда к нему подошёл Дмитрий. Антоний непроизвольно выпрямился, несмотря на то, что оба не выносили друг друга. воспитание и обстоятельства не позволяли вступать им в открытую вражду. Мне нужно подняться на маяк. Надеюсь вы, извините меня, сказал Дмитрий, как можно спокойнее. Можете остаться у нас, если хотите. Марина покажет вам комнату. Антоний коротко кивнул. Благодарю, я дождусь Софию, а потом, возможно, уеду. Мне не хотелось бы вас обременять. Дмитрий посмотрел в сторону Марины. Она убирала со стола вместе с Урсулой, но плечи ее были напряжены. Как хотите, но должен предупредить, что ветер усиливается, до фермы путь не близкий. Хотя ради всех святых какое ему дело до Антония? С тех пор, как он ступил на остров, их преследуют одни только беды. Так рассуждал брат Софии. но другой человек в нём, что протягивал руку помощи всем, кто в ней нуждался, противился равнодушию и неприязни. У его племянника должен быть отец, и пусть он сам рос без отца, а воспоминания о неловких попытках сближения старого Петра с сыном меркли в его памяти, но он понимал, что далеко не все дети способны без потерь для себя вынести подобную муку. Дмитрий поспешно оделся. Ему хотелось сказать Марине, чтобы та бросила уборку и отправлялась спать. Она и так сделала много и всегда делала, думая о себе в последний момент. Но он промолчал, понимая, что та ни за что не согласится. Ветер чуть не сбил его с ног, швырнув в лицо горсть снега. В этом белом вихре Он с трудом различил очертания маяка и, превозмогая стихию, двинулся ему навстречу. Где-то там высоко горящая лампа освещала близ лежащий берег, заваленный ледяными осколками, а её луч парил над тёмной гладью бесконечного океана. Сколько раз он поднимался на маяк по его винтовой лестнице, Когда эхо от шагов гулко откликалось от его прочных каменных стен, но ещё чаще по этим ступеням ходил его отец, высокий, коренастый, грубоватый. Дмитрий был благодарен ему лишь за одно за безграничную любовь к Софии. Протоптанную дорожку к маяку изрядно засыпало снегом после того, как несколько часов назад он был здесь. К утру придется взять широкую лопату и расчистить ее, ведь Марина любит приходить к нему, пока он несет вахту. Ее бескорыстная любовь накрывает его теплым, уютным покрывалом. Она его друг и жена, его верная спутница. О, как бы он хотел полюбить ее без остатка, целиком отдаться ей, погружаясь в чувство всепоглощающей радости. что возникает в сердцах любящих друг друга людей. Он ещё не оставил надежду, что так и будет. Вчера, к примеру, Марина снова навещала его, оставив после своего ухода корзинку с ещё горячим пирогом, ит он мог взять еды с собой, если бы захотел. Но тут решала она. Ей непременно нужно было сделать всё самой. Замесить тесто, Проследить за тем, как пирог поднимается в печи, извлечь его оттуда, чтобы завернуть в полотенце, положить в корзинку и дойдя до маяка, преодолеть крутой подъём наверх, показать, что ей безумно важно заботиться о нём, отдавая себя полностью. Марина не умела иначе, и он признавал это. Порой его раздражало такое всепоглощающее чувство её любви к нему. И вот так и хотелось порой сказать ей, чтобы она прекратила, чтобы думала больше о себе. Чувство вины, что вызывала её безропотная любовь, давило на него тяжким бременем. И в то же время он восхищался ею, понимая, что ничем не заслужил подобного отношения. Дмитрий толкнул тяжёлую дверь, и петли жалобно заскрипели. Нужно наконец смазать их маслом. Но он включил рубильник, и цепочка электрических лампочек загорелась от входа до самого верха, петляя по кругу. Они горели совсем не ярко, но этого света было достаточно. Дмитрий резко выдохнул, и белое облачко рванулось от его рта, улетучиваясь. Он подхватил вязанку дров, что заготовил заранее, и стал подниматься наверх с удовольствием вдыхая Лёгкий сосновый запах. На каждой площадке он задерживался взглядом на окнах высотой с человеческий рост и прислушивался к шуршанию снежинок, которые ветер то и дело швырял в оконное стекло. Всё-таки в работе смотрителя маяка были свои преимущества. Он мог оставаться наедине с собой и своими мыслями, отдыхая в тишине. На последней площадке он внезапно остановился. Ему показалось, будто кто-то окликает его. Он замер, прислушиваясь к звукам и шорохам, но ничего, кроме гулкого сквозняка, не услышал. Опять это ощущение тревоги, что тяготело над ним время от времени. Прекратится ли это когда-нибудь? Внутри царила прохлада. Там, над потолком вахтинной комнаты, Раздавался равномерный гул работающей лампы. Чугунная печь была приоткрыта, и Дмитрий засунул туда поленья одно за другим, чиркнул спичкой и постоял над печкой, ожидая, пока в ней разгорится жаркий огонь. Когда это случилось, потянуло долгожданным теплом. Помещение нагревалось, и можно было скинуть куртку. На одном столе лежали журналы, книги и приборы, а на другом расставлены банки, колбы, ящички. Ему не терпелось закончить один безобидный опыт, но нужно было сперва заполнить журнал. Дмитрий не позволял себе проводить такие опыты, которые могли бы повредить маяку. Он поднялся по узкому трапу, откинул люк и оказался в фонарной Лампа работала исправно, огромная и горячая, она вращалась с одинаковым ритмом, бросая то свет, то тень на пол, стены и потолок. В темноте трудно было разглядеть что-либо, кроме того мгновения, когда рассеянный поток света вырывал из черноты скалы лед в темную поверхность океана и проплывающие порой айсберги. Интересно, кто бы занял должность смотрителя? Если бы он отказался, и где были бы они сейчас? Какой дом стал бы их убежищем? День, когда они с отцом поднялись сюда, в самое сердце маяка, навсегда врезался ему в память. "Запомни", сказал Петр. "От тебя будет зависеть чья-то жизнь там, в темноте. Когда капитан корабля будет всматриваться во мрак, он будет искать огонёк" Быть может, бедный, мерцающий, но все же, для идущего корабля это луч надежды и спасения, который ты направишь на него. Главное, никогда не дай ему погаснуть. Маяк должен светить от заката до рассвета, и это непреложная истина. Уяснил? Может, и трудно придется, но я вижу, что ты крепкий по натуре. Справишься. Не обошлось и без некоторой волокиты с бумагами. Из морского ведомства прислали чиновника, который долго расспрашивал Петра о его будущем преемнике, а затем настал черёд разговора и с самим Дмитрием. Чиновник был строг и решителен, но от чего-то проникся доверием к этому молодому пареньку. С Петера была взята расписка, что он обязуется обучить преемника основам навигации и оптики, а также прочим премудростям, которые могли пригодиться. Жаль, что не моряк, как его отец, подытожил чиновник, однако подпись свою поставил. В такой непростой работе смотрителю желательно было иметь помощника. И какое-то время Дмитрий исполнял эти обязанности, пока не настал тот час, когда он подписал контракт и полностью взял на себя управление маяком. Он знал, что многие смотрители маяков беспробудно пьют, особенно если им случалось оказаться вдали от людей. Порой это приводило к печальным последствиям. Вот и его отец любил приложиться к бутылке. Дмитрий помнил стойкий запах Рома, что исходил от отца в перемешку с запахом табака. Но помнил он и то, что избавило Петра от алкогольного пристрастия, то, что тот воспринял как чудо небесное. А уж для жителей города само добровольное отрешение смотрителя от Рома тоже стало своеобразным чудом. София. Едва он подумал о сестре. Как предчувствие какой-то беды накрыло его тяжёлой волной. Он отложил журнал и встал с табурета, вслушиваясь сквозь завывание ветра и гул, раздавшийся в маяке от движения лампы из сквозняков, он расслышал, как хлопнула входная дверь. Горло у него пересохло. Он выглянул на лестницу. Там уже поднималась фигура, закутанная в широкое пальто с капюшоном. Это была женщина. Он понял это по её движениям. В руках она что-то держала, завёрнутое в большой лоскут ткани или платок, и нельзя было понять, что именно, пока женщина не вступила в круг света. И обомлевший Дмитрий узнал её. Сестра держала на руках спящего ребёнка, покачивая его. Она напевала колыбельную. И двигалась как можно тише, видно для того, чтобы не потревожить дитя. Дмитрий стоял как вкопанный, глядя, как София, вся засыпанная снегом, приподнимает капюшон и прикладывает палец к губам, призывая его к молчанию. "Цс", произнесла она шёпотом. Вера уснула только что. Она ни за что не соглашалась лежать в кроватке, а потому мне пришлось взять её на руки и убаюкать. София выглядела очень спокойной, лишь загадочная полуулыбка отражалась на её лице. Он посторонился, пропуская сестру в комнату. Несмотря на то, что он с большим трудом старался не терять самообладания, София настороженно посмотрела на него. "Ты ведь ничего не имеешь против, что мы тебя навещаем", уточнила она, будто происходящее было в порядке вещей. Дмитрий принял как можно более расслабленный вид, хотя он уже чувствовал, что это не к добру. Конечно, нет. Я немного смущён, ведь я решил, что вы уже легли спать. День был довольно утомительным. Это верно, София огляделась. Прости, тут толком и присесть-то негде. Есть табурет, хотя и не слишком удобный. Это ничего, брат. Мы постоим. Хана очень лёгкая, а я сильная. Тон её был ровный, как гладь озера в безветренный день. Дмитрий подошёл ближе, протягивая руки. Не сомневаюсь, но давай-ка я её подержу. Ты устала? София прижала ребёнка к себе и приняла угрожающий вид. Нет, и добавила уже мягче. Благодарю, дорогой, но это мой ребёнок, понимаешь? Холод, что образовался у неё где-то в животе, стал растекаться, будто кусок льда начал таять, превращаясь в ручейки холодной воды. Лучше было сохранять спокойствие, хотя видит Бог, это давалось ему с трудом. Он отчётливо ощущал, что сейчас происходит что-то очень страшное, то, что невозможно будет исправить никакими усилиями. Но может быть ещё не слишком поздно. Дмитрий постарался заглянуть за барьер, что сестра воздвигла между ними. Она оказалась очень сильной. Он и не предполагал, что настолько. София ввела его в заблуждение. Она ловко и просто провела его, впрочем, как и других. Но если другие были обычными людьми, то как он мог не заметить жалкий слепец? Дмитрий чуть не застонал, проклиная собственную недальновидность. И, конечно, она сразу это поняла и мгновенно сбросила маску. "Решил, что я соглашусь на нечто меньшее, чем заслуживаю", с лёгким презрением произнесла она. "Уж от кого? От тебя я не ждала ничего подобного. София, прошу, не проси того, чего я не смогу тебе дать". Он вымученно посмотрел на неё. "О чём ты?" Сестра стояла перед ним, крепко держа спящую племянницу. Её лицо пылало. "Я давно разгадала твой секрет. Ещё девочка, я догадалась, что за ангел являлся ко мне. Да, я слышала тебя, позволяла говорить со мной, и ты был мне дорог, пока находился на моей стороне. София" Потрясённо выдавил он: "Я всегда был на твоей стороне, и мне весьма досадно и горько осознавать, что ты не признаёшь этого. У меня нет и не было никого дороже тебя. Зная это, ты бросаешь мне такие обвинения?" Она усмехнулась. "Как же тебя это задело? Подумайте только. Вспомни, как ты сбежал после моей свадьбы". Он покачнулся. "Тебе было не до меня я решил, что так будет лучше. Возможно, она чуть склонила голову, задумавшись, а затем её лицо приобрело растерянное выражение. Никак не могла подумать, что ты настолько привязан ко мне. Но я не считаю себя виноватой. Ты убьёшь меня, София. Зачем ты говоришь такие слова? Всё, чего я хотел, чтобы ты была счастлива. Как это тривиально, она сморщила носик и аккуратно поправила ткань, укрывавшую ребёнка. Не могу поверить, что ты говоришь это мне. А чем ты отличаешься от других, резко спросила она. Вспомни, как ты отказал мне в помощи, когда я действительно в ней нуждалась. Дмитрий зашатался. О чём ты? Ради всего святого, У тебя довольно короткая память, но я помогу тебе вспомнить. Когда я умоляла тебя спасти мой брак, вернуть детям отца, а мне мужа. Ты сделал вид, что не понимаешь, что не можешь помочь. Ты растоптал моё доверие к тебе, и то исключительно твоя вина. София, он протянул к ней руки, стараясь говорить как можно спокойнее. Ты сейчас отдашь мне ребёнка? и мы поговорим, мы и так говорим, огрызнулась она, сделав шаг назад. И будь добр, тише, Вера спит. Хорошо, он поднял руки, призывая к спокойствию. Прошу тебя, мы ещё можем всё исправить. Она приняла удивлённый вид. И как же, я смеюсь спросить, ты это сделаешь? К тому же я всё обдумала, пути назад нет. Дмитрий замер, Снова этот противный холодок, что пронёсся по спине. Но он обязан был держать себя в руках. Я согласен и признаю, что вёл себя не так, как ты ожидала. Прости меня за это. Я я оправдал твоих надежд. Звучит довольно жалко, если учесть, как страстно ты был ко мне привязан. Ты делаешь довольно грубые намёки, но мы с тобой неплохо понимаем друг друга. Поверь, я никогда не думала о тебе как-то иначе, чем о маленькой сестрёнке, о которой нужно заботиться. Ты была и есть свет моей жизни. Боже, София, неужели мы дошли до столь нелепых обвинений? Мы всегда были близки, разве нет? Пожалуй, даже через чур, скривилась она. Нет, он отчаянно затряс головой. Это не ты, не ты. Я догадывался, что тебе нужна помощь, и надеялся, что ты проявишь благоразумие, чтобы позволить мне тебе помочь. Но уж нет. Это всё я, твоя дорогая сестра. Только ты видел всегда во мне лишь милую беззаботную дурочку. Впрочем, как и остальные. Лучше оставайся ею. Замолчи. На лица брата и сестры легли тени. Они были очень похожи, и теперь словно узнавали друг друга заново. Ярость готова была выплеснуться наружу, чтобы захлестнуть противника. Дмитрий пришёл в себя первым. Нет. Он закрыл глаза и помолчал какое-то время. Мне хочется верить, что ты остановишься. Я всегда любил тебя беззаветно, и мне не нужно было ничего взамен. Ложь. Он запнулся, не зная, что добавить. Итак, зачем ты пришла сюда? Только не надо играть. Мне не до игр. Сегодня всё будет так, как хочу я. Я кое-что придумала. Поделись же со мной. Мы не чужие друг другу. София, не обращая внимания на его слова, снова запела тихую песенку. И тут внизу снова хлопнула дверь. Отчего эхо рванулось ввысь и достигло верхней площадки. На этот раз шаги были гулкие, громкие, а из глубокого проёма послышались крики. Мужские и женские голоса возбуждённо переговаривались, звали по имени. В этих голосах звучал неподдельный страх. София, ты здесь? звал мужчина. В этих нотках были паника и злость. Дмитрий, вторил ему с отчаянием и ужасом женский голос. Протяжный вопль ворвался в вахтенную, и Диметрий бросился наружу. Из полусвета показались Антоний и Марина. Видеть их вместе уже было довольно странно, но то, какими были их лица, никогда больше ему не хотелось бы пережить подобный шквал разрушительных эмоций, что так и обрушился на него. В дверях он обернулся, чтобы посмотреть на Софию. Его лицо было искажено. — Что же ты натворила? Антоний оттолкнул Деметрия в сторону, сжимая кулаки. Следовавшая за ним Марина вскрикнула. Ее лицо было белым, точно снег, что тихо и неспешно ложился за стенами старого маяка. — Дети! Дети! Они не дышат! Марина зарыдала. Закричали все разом, страшно и громко, но София никак не отреагировала. Она только переложила ребёнка повыше на плечо, придерживая его одной рукой, а затем подняла вторую руку, в которой что-то блеснуло. Послышался щелчок. Антонии замер в двух шагах от неё, увидев направленный на него револьвер. Крупная дрожь сотрясала его. то были злость, отвращение и чувство, что задирали его изнутри, непонимание, ужас, как она решилась на столь чудовищное злодеяние. "Муж мой", выдавила София с такой издёвкой и ненавистью, что воздух вокруг наполнился ядом. Их глаза впились друг в друга, пристально рассматривая, пытаясь понять, кто же этот человек напротив. Отдай мне ребёнка, глухо обронил Антоний. Ты сошла с ума. Нет. Все мои дети останутся со мной. Что ты говоришь? Что ты дала им? Ты понимаешь, что натворила? София слегка пожала плечами. Одолжила у брата одну интересную жидкость, пока вы все развлекались. Как и револьвер. Ты не стал бы возражать. Дмитрий говорил, что ему для меня «Ничего не жалко!» «Боже, ты не в себе! Это же наши твои дети! Как ты могла!» Дмитрий приблизился к Антонию, стараясь двигаться медленнее. «Все верно!» Ее голос был ровный и холодный, и только глаза горели недобрым огнем. «А ты и правда решил, что я отдам своих детей тебе и этой потаскушке!» Она покачала головой. Ты очень плохо поступил со мной, Антоний. Вспомни, что ты сказал когда-то у церковного алтаря. Ну же, вспоминай. Не можешь? Что ж, я подскажу. Пока смерть не разлучит нас. Так звучала эта фраза. Ты только слушайся в эти слова. В них довольно глубокий смысл, она хохотнула. София, он с трудом выговорил её имя. Сейчас оно причиняло ему невероятные страдания. Ты оказался самым мерзким мужем, которого можно только вообразить, мой дорогой. Я я позову кого-нибудь, заикаясь, проговорила Марина, отступая к двери. Ступай, моя милая, ласково отозвалась София. В твоём состоянии было бы умнее лечь в постель, но, как знаешь, лестница вновь Гулко зазвучало. Дмитрий сделал ещё один шаг. София, может, ещё не поздно, прошу тебя, дай мне веру, я осмотрю её. Она чуть взмахнула оружием, пятись назад, пока не приблизилась плотную к большому окну, встав вровень с ним. Мне очень жаль, что мы утратили наше взаимопонимание, произнесла она с горечью, обращаясь к мужу. Вете я пожертвовала всем ради тебя. Мне страшно, надоела вся эта болтовня, дорогой. И знаешь, если нас не смогла объединить жизнь, пусть это сделает смерть. Дмитрий понял, что она собирается сделать. София, не надо! Вырвался у него крик, и одновременно раздался громкий выстрел. Антонио замер, широко открыв глаза. Он хотел что-то сказать, недумённо глядя на кровь, льющуюся из груди, но тот же весь обмяк и рухнул как подкошенный. Он упал, широко раскинув руки, глядя куда-то в бок. На его лице так и застыло удивлённое выражение. Дмитрий наклонился к нему, приложив палец к шее, но пульса не было. Антоний был мёртв. Не вздумай «Помогать ему!» — прошипела София. «Иначе, клянусь я, застрелю и тебя! Мне уже совершенно все равно, и отойди подальше! Ты действуешь мне на нервы!» Дмитрий послушался, но он продолжал говорить как можно спокойнее, надеясь образумить сестру. «София, все кончено! Он больше не обидит тебя! Послушай меня, только вообрази!» Мы станем жить вместе, дети, ты, я, Марина. Я ведь хотел сказать тебе, но не успел. У нас будет замечательный большой дом, огромный благоухающий сад. По утрам мы будем завтракать на открытом воздухе, а вечером сидеть под звёздами и говорить, говорить о будущем. У нас всё может быть хорошо, поверь мне. Только остановись. Вспомни, кем мы с тобой были всё это время. Я люблю тебя, как и прежде, и ничто не заставит меня отречься от тебя. Она слушала его, чуть склонив голову. В её глазах появилось мечтательное выражение. Неплохо сказано. Ох, как мне хочется поверить в это. Она переступила с ноги на ногу. Только моя семья уже ждёт меня, и мне не хотелось бы заставлять их долго ждать. Они могут начать беспокоиться. София изо всех сил толкнула створки окна, от чего одна из них громко ударилась о стену. Стекло раскололось, взрываясь осколками, засыпая пол, впиваясь в тело женщины, прижавшей к себе ребёнка. Красный ручеёк заскользил по её щеке, собираясь на подбородке, стекая на грудь и плечи. Ледяной ветер ворвался в комнату, взметнув листы бумаги, что лежали на столе. Не надо, остановись. Дмитрий бросился вперёд, но София опередила его, прозвучал второй выстрел, словно щелчок кнута. Боль обожгла Дмитрия. Он упал на холодный пол. Прости, донёсся до него женский голос. Она рассмеялась. Я тебя предупреждала. Он приподнялся на руках, глядя прямо ей в лицо, ведь он знал, что она выстрелит и всё равно не мог смотреть на неё с ненавистью. София вновь усмехнулась. А ведь это ты был тогда на том обрыве, ангел, о котором отец прожужжал мне уши. Я знала это, я чувствовала. Мы с тобой всегда были особенными. Ведь так мы могли бы сделать куда больше, но К чему мы пришли? Оглянись. Стекло захрустело под её ногами. София приподнялась и встала в оконном проёме во весь рост. Ты спас меня тогда. Быть может, ты смог бы повторить свой фокус опять. Удиви меня, брат. Раздался её смех, дрожащий, оглушительный, он пронёсся над ним, как погребальный колокольный звон. В эту секунду Дмитрий будто переместился во времени. Пугающие образы из прошлого вспыхнули в его голове: дурманящий запах трав, сердитый рёв океана, девочка на краю бездны, её стремительный бег, поворот и отчаянный крик: "Не надо!" Но она отшвырнула револьвер и откинулась назад, продолжая смеяться. В тот мгновение, когда тело Софии неизбежно потянуло вниз, увлекая за собой ребёнка, Дмитрий протянул руку в сторону окна. Что, если я не смогу, пронеслась лихорадочной и жуткой мыслью. Всю силу своего существа он швырнул в чёрный мрак пляшущих снежинок, что зяло теперь в стене. Он представил, как время замедляется, а пространство становится плотным, Таким, что позволит преодолеть земное притяжение И предотвратить неизбежное. Ужас и страх, невыносимая боль объяли его, Будто душа стремительно вырвалась из него, Оставив слабую оболочку. Лезвия сотен ножей разом вонзились в него, Клокочущий хрип вырвался из его горла, Обжигающая боль от застрявшей в бедре пули Слышала. казалось совсем незначительной по сравнению с той, что настигала его сейчас. Краем глаза он заметил малышку Веру, лежавшую у разбитого окна. Он успел, успел выхватить её из рук матери в последний решающий миг. Но где-то у подножья маяка упало женское тело. Ох, Боже! Он словно услышал хруст костей. Ощутил физически её смерть, когда сознание покинуло её и наступила полная темнота. В этот кошмарный миг часть его самого погибла вместе с сестрой, с последним вздохом, сорвавшимся с её губ. Что за страшное бремя выпало ему. Его сестра София. Он уже плохо слышал и видел. Всё вокруг помутнело. Он держался из последних сил, чтобы не провалиться в огромную тёмную бездну, что влекла его. Снова гул, поспешные шаги. Кто-то завёл его. В комнату ворвалась запыхавшаяся Марина, дико причитая, она уставилась на лежащие тела. Казалось, её вот-вот стошнит. "Дмитрий, выкрикнул, задыхаясь, скорее, неси её ко мне, если ещё не слишком поздно". Холод полз по его телу всё выше, от самых кончиков пальцев на его ногах и выше к коленям, животу и груди. Он вдруг понял, что с ним происходит. Странное онемение охватило его почти целиком. Вены так и вздулись на нём от чудовищного напряжения. Марина подхватила ребёнка на полусогнутых ногах, кинулась к мужу, протягивая малышку. В её глазах плескался ужас. Что ты намерен делать? Ради бога, молчи, молчи и слушай.